Глава 12. Дмитрий задержался в офисе и едва успел перехватить Лидию в холле. Уверен, позвони я ей, она не ответит, а поговорить мне с ней надо, для её же блага. Лидия на удивление легко согласилась встретиться со мной. Она смотрела на меня бездонными серыми глазами, бархатный взгляд. Ни у одной из моих женщин не было такого, да и не могло быть. Они хищницы, а Лидия – доверчивый и наивный ангел из другого мира. Из комнаты отца выходила зареванная Алиса. Красные пятна покрывали ее лицо, глаза превратились в щелочки, силиконовые губы приобрели синюшный оттенок. Красавица, да и только! «Что, с папиком поссорилась?» – участливо поинтересовался я. «Не твое дело», – буркнула она. И как змея проскользнула в свою половину. Отец был страшно зол. Посмотрел бумаги, которые я тебе передал, поинтересовался я. Нет, мне не до того. Что? Алиса сходила на сторону. Не удержался от сарказма. Она не посмеет. Денег много потратила, дура тупорылая. Это естественно для молодой жены. Чего ты ожидал от неё, когда женился? Она из-за этого за тебя и вышла. Лучше не зли меня. Отец метнул в мою сторону испеляющий взгляд. Я пришёл поговорить о делах. Не сейчас, отмахнулся папа. У меня давление зашкаливает, а Лиса все нервы вымотала. Не до дел мне сегодня. Как пожелаешь, но время деньги, как ты знаешь. Ты медечку видел? Неожиданно перевёл он разговор. встретила внизу. Что ты в ней нашёл? Навязну, пожал я плечами. Ничего у тебя с ней не получится, могу поспорить. Алиса дура, медичка тоже. Все бабы дуры. Алиса жадная, врачи хазашуганная. У неё на лбу это написано. Типа вся такая правильная, на козьек к ней не подъедешь. Нет сейчас нормальных баб. Да и раньше не было. Сделал неутешительный вывод отец. Задёрни занавески, я спать буду. Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Я опустил тяжёлые шёлковые портьеры с золотыми кистями и вышел из комнаты. До обеда успел смотаться в офис, раздать поручения, проверить кое-какие договора. Секретарша крутилась передо мной стройными бёдрами и кидала томные взгляды. Но сегодня она меня не интересовала. Кафеню нашёл не сразу. До этого мне не приходилось бывать тут. Вполне приличное заведение, с бизнес-ланчем для офисного планктона. Лидия сидела в полутёмном уголке и пила чай. На ней было шёлковое платье цвета английской розы. Оно шло ей намного больше, безформенного брючного костюма, в котором она теперь приходит к концу. На изящном пальчике Лидии я заметил золотое кольцо с россыпью микроскопических бриллиантов. Практически с алмазная пыль, похожая по молочная. Раньше она его не надевала. Видимо, врачам не положено носить украшения при визитах к больным, или хочет мне показать, что у неё с кудрявцем всё серьёзно. Лидия кивнула и указала на стул. Мне нельзя опаздывать. О чём вы хотели поговорить? Сразу перешла она к делу. А вашим женихе, Яник Кудрявцеве, Она бросила на меня короткий взгляд. Я ни с кем не собираюсь обсуждать Яна. Вы зря потратили время, если пришли сюда ради этого. Вам лучше выслушать меня. Думаю, вы сильно заблуждаетесь на его счёт. Даже если это так, это не ваше дело, она сердито поставила чашку на стол. Вас это не касается. Сегодня все говорят, что это не моё дело. Но если на Алису мне начехать, то Лидия выслушает меня. Она должна знать правду. Согласен, меня это не касается, зато касается вас. Я подозвал официанта и заказал американо. Вы мне очень симпатичны, заметьте, я этого не скрываю, и мне не хотелось бы, чтобы вы совершили роковую ошибку. Она задумалась. Лёгкая тень пробежала по лицу девушки. В этот мгновение Лидия подняла глаза и внимательно посмотрела на меня. Что бы вы мне ни сказали, это не повлияет на моё отношение к Яну, отрезала она. Расторопный официант поставил передо мной белую чашечку с ароматным напитком. Вы знаете об инциденте с Клементиной? поинтересовался я, пригубив кофе. Он был вполне неплох. Кто это? она задала вопрос. значит, заинтересована. Элитная проститутка, которую зверски избил Ян Кудревцев. Я не знала, как её зовут, но об этом мне доразумение Ян давно рассказал мне. Девушка спровоцировала его, украла деньги, и Ян не бил её, а они только поругались. Ну, вы зря верите проституткам, пусть даже элитным, усмехнулась Лидия. Есть полицейский протокол, заметил я. Ваша Клементина говорила, Яна, и сама себе поставила синяки. А почему нет? Таким, как она, нужны только деньги. Ян рассказывал, как можно самому себе нанести раны, а потом обратиться в полицию и получить компенсацию. Кстати, Клементина компенсацию от вашего жениха получила. Я не хотел скандала. Проще откупиться от такой женщины, чем ходить по судам. Это он вам так сказал. «Думаю, наш разговор закончен». Лидия резко поднялась из-за стола. «Не спешите. Вы знаете еще о двух девушках, с которыми встречался ваш жених?» Она помедлила и снова села за стол. Я видел, что Лидию терзают сомнения. Она не хотела меня слушать, но что-то заставляло ее делать это. «Разумеется, он мне и о них все рассказал. Алена и Катя». У нас я на мне секретов друг от друга. И с ним он, разумеется, тоже расстался мирно. Яна шула тебе их, не сошлись характерами, поэтому они могут наговорить о Яне всё что угодно. Девушки не любят, когда их бросают, но я не понимаю, какое вам до всего этого дело. Вы мне нравитесь, и мне вас искренне жаль. Вы выбрали не того мужчину. В чём-то вы очень похожи на мою маму. Скажу прямо, вы вечная жертва. Мужчины всегда будут причинять вам боль. Душевную, физическую, не суть важна. Пока не поздно. Посмотрите на себя со стороны. Вы не умеете быть свободной, я это вижу. Вы зажаты, боитесь принять действительность. Живете с оглядкой на своего Яна. Вы не поняли одного. Она с улыбкой сожаления посмотрела на меня. Мы с Яном любим друг друга. Вы или святая, или дура, вздохнул в ответ. Ян любит не вас, а то, что может руководить вами. У обеих его предыдущих девушек были сироты, какие вы? Им некому было обратиться за помощью. Кудрявцев выбирает именно таких. Я зря согласилась встретиться с вами. Прошу, больше не досаждать мне. Лидия взяла сумочку, поднялась и подошла к барной стойке. Она расплатилась и направилась к выходу. Стройная фигурка светилась в полумраке кофейни. Я любовался ею. Таких девушек у меня не было. Были шлюхи и девственницы, были светские дивы и провинциальные простушки. Молодые и зрелые, опытные и невинные. Но такой не было. Девушка-жертва, девушка-ангел. Понял, что завожусь и злюсь на Лидию. на то, что она не хочет понимать очевидных вещей. Ян, самовлюблённое чудовище. Я тоже не святой, но я этого не скрываю. Я не третирую женщин, не унижаю их. Я получаю удовольствие и доставляю его партнёрше. Лидия понятия не имеет, что за жизнь ждёт её с Яном. Упрямая, наивная, глупая жертва, которая хочет быть жертвой. А раз так, она будет моей. Я получу её. Я привык получать то, что хочу. Этим я пошёл в отца. Она будет моей на одну ночь. Мне этого довольно. Удовлетворю любопытство и оставлю Яну. Всё равно не испортит ей жизнь. Так пусть хотя бы на одну ночь она поймёт, что такое свобода, что такое настоящее удовольствие быть желанной. И вообще, какое мне дело до её чувств? Она меня зацепила. Я честно пытался добиться её, Лидия меня отвергла, дала понять, что я ей не интересен, предпочла остаться верной Яну. Отлично, я покажу Лидии, что на самом деле представляет собой её женихок. Открою ей глаза, пусть полюбуется на него во всей красе. А что потом будет с девушкой, меня не касается. Я пытался предупредить её, она не захотела меня слушать. хочет быть жертвой будет моей я охотник а она добыча я не насилую женщин но заставляю выполнять мои желания мне это всегда удаётся лидия не станет исключением на столе стояла чашка с недопитым чаем тонкий след губной помады остался на белом фарфоре цвет молодого красного вина волнующий возбуждающий манящий Я взял в руки чашку и пригубил из нее. Мне казалось, я чувствую аромат губ Лидии. Они должны пахнуть виноградом, югом, страстью и свободой. Что эта странная девушка знает о настоящей свободе? Ничего. Даже я не сразу обрел ее. Отец умеет делать людей рабами своих прихотей. Ян такой же. Как многому я бы мог научить этого ангела, спустившегося с небес на нашу грешную землю? Нет, не по року, умению быть свободной. Это редкий дар, такой же редкий, как любовь. Только в отличие от любви, и свобода это реальность.